Первая часть. Песня последнего солдата. Где ты был, последний солдат, когда тебе написали письмо? Кто тебе сказал на небесах, что нам умереть суждено? Так встань, последний солдат, так возьми из кармана крест. Так иди по полю убитых ребят. Так сделай посмертный жест. И знай, что твой путь домой не будет проложен цветами, не будет рассказан словами, не будет увековечен тобой. Где ты был, последний солдат, когда хоронили наших братьев? Где ты был, последний солдат, когда вечность стучала в двери? Ты просто целовал свою маму. Ты просто сказал: "Прощай" ты просто всем нам пообещай, что ты вернешься живым с поля боя, что ты скажешь, где ты был в бою. Я лежал в окопе и ждал приказа командира. В этот день родилась моя дочь, когда мне моя жена отправила сообщение в базу данных моего чипа. И тогда я понял, что не забуду этот день 1 сентября 2139 года. Я должен помочь своей армии в битве под Берлином, чтобы моя дочь и жена жили в лучшем мире. Смотря на синее темное небо, усыпанное звёздами, я услышал призыв командира: готовиться к бою". Бой был за компанию, которая кормит мою семью. Я побежал в бой, когда произошел сигнальный выстрел в небо, который окрасил поле боя города кровавым цветом. Мой друг сказал мне в тот момент, когда я бежал «Серега, я тебя прикрою. А я в ответ сказал: "Андрюха, смотри какое небо, небо, под которым можно умереть". Тогда Андрей ответил: "Будет еще день для смерти, а сегодня день для победы". И тогда я понял, что меня задел электромеч, и я потерял сознание.